Глава 17. Александр Гаранин. Пока еще личный советник хозяина. Только что закончилось чрезвычайное совещание членов Политбюро. Закончилось, собственно, ничем. Хозяин осторожничал с принятием решений. На заседании помимо обычного состава присутствовали Менжинский и Чечирин, председатель УГПУ и нарком иностранных дел соответственно. Рассматривался только один вопрос – Отношения с Китаем сначала заслушали Чечерина. Собственно, он не сказал ничего нового. Все уже знали, что КВЖД фактически перешла в руки мукденского правительства Джан Сюэляна. Китайскими военными захвачены Телеграф, советские торговые представительства. По всей линии КВЖД закрыты и разгромлены профсоюзные и кооперативные организации. Арестованы сотни советских граждан. Китайские войска в зоне КВЖД... приведены в боевую готовность. Наш наркомат иностранных дел уже ответил нотой на эти безобразия. Но было ясно, что этим дело не закончится. Слишком большое влияние на Джан Сюляна оказывает Чан Кайши, а последний, мягко говоря, не питает симпатии к Советскому Союзу, впрочем, как и к Японии. «Спасибо, товарищ Чичирин, внешне спокойно сказал хозяин и перевел взгляд на председателя УГПУ. Товарищ Минжинский, расскажите, какие ответные меры подготовлены вашим ведомством на незаконные действия китайских властей? Вячеслав Рудольфович нервно дернул усом, прокашлялся. Войска ОГПУ, пограничная охрана, несут службу в усиленном режиме. На провокации отвечаем жестким отпором. Из 50-километровой приграничной зоны выселяются кулаки, иностранные граждане, ряд торговцев. предприниматели другие подозрительные граждане китайского происхождения арестованы. Наша резидентура в Китае ведет работу среди коммунистов и простых граждан страны. Выслушав Минжинского, хозяин переключился на Ворошилова. «А что нам скажет председатель Реввоенсовета?» «Армия готова дать отпор врагу и очистить территорию КВЖД от противника», бодро отрапортовал Ворошилов и тут же добавил. Правда, сил для этого маловато. «Мягко сказано, против трехсоттысячной армии Северного правительства у нас на весь Дальний Восток несколько дивизий неполного состава», — подумал я. «Подождите, товарищи», — внезапно вклинился в доклад доселе молчавший Бухарин, «мы не готовы к полномасштабным боевым действиям. Вся Красная Армия даже в два раза не превосходит по численности группировку войск Северного Китая». Мы что, готовы оголить западные границы? У нас нет запасов продовольствия для длительной войны. В связи с начавшейся коллективизацией и переселением наиболее зажиточной части крестьянства в Сибирь и на Дальний Восток, транспортные магистрали будут забиты, снабжение населения продовольствием и без того плохое, а армия еще и потребует себе львиной доли, да у нас народ сбунтуется. А что может сказать товарищ Рыков? по поводу выполнения плана по хлебозаготовкам, — с кривой усмешкой спросил хозяин. Мрачно Рыков заговорил, не глядя на него. — Думаю, с введением кратного налогообложения за не сданный вовремя хлеб план будет выполнен. Крестьяне себя последнее снимут, лишь бы не потерять свое хозяйство. Как-то двусмысленно прозвучала последняя фраза, но никто из присутствующих даже не улыбнулся. — Паникер ты, Николай Иванович. — обрушился на Бухарина наш начальник. Да, сейчас на Дальнем Востоке всего около тринадцати тысяч бойцов Красной Армии. Но мы можем, не отрывая от западных границ ни одной части, перебросить пару дивизий из центральных областей или с Урала. Победа зависит не от численности бойцов, а от их стойкости и мужества, — получающим тоном добавил Ворошилов. — К тому же наша армия лучше оснащена техникой. На днях мы перебрасываем на Дальний Восток двадцать пятый авиатряд и двадцать шестую авиаэскадрилью, пятьдесят самолетов, а еще будут танки. Да китайцы только танк увидят, будут драпать до самого Мукдена. Не волнуйся, Николай Иванович, добродушно щурясь, присоединился к разговору хозяин. В этом году массовых переселений не будет. В ноябре 1929 года Бухарин был выведен из состава Политбюро. С этого момента и начался закат его карьеры. «Так значит, предполагаешь победить врага малыми силами и на чужой территории?» Следом обратился он к Ворошилову и, помолчав, произнес в пространство. «Ну-ну». «Что скажешь по поводу сегодняшнего совещания? Есть ли у тебя особое мнение?» Хозяин, похоже, еще ни на что не решился, вот и вызвал меня поздно вечером. «Надо договариваться», — твердо заявил я. Джан Сюэлян, хоть и признал Чан Кайши верховным правителем Китая, все же не хочет обострять с нами отношения. Все эти провокации совершаются с подачи правительства Гуминдана. Сейчас Джан Сюэлян ищет контактов с нами. Через консула в Харбине поступило устное предложение о переговорах. Хитрый торговец, политический спекулянт этот, молодой маршал, заметил хозяин, раздраженно быстрым шагом меряя кабинет. А вы не думаете, что мы, разгромив Джан Сюляна, заполучим более опасного врага в подбрюшье нашей страны? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду японских милитаристов. Может быть, мы сможем разгромить армию Северного Китая, но удержать за собой Маньчжурию нам сейчас не по силам. Зато Япония с помощью квантунской армии вполне способна воспользоваться моментом и аннексировать Маньчжурию. Мы не собираемся отвоевывать у Китая Маньчжурию. Мы желаем восстановить статус-кво на КВЖД, сердито пробормотал хозяин. Опять же, захватив Маньчжурию, японцы вынудят нас отказаться от КВЖД. Гнул я свою линию. Время покажет, ответил хозяин. жестом показав, что я свободен. В марте 1935 года СССР был вынужден продать дорогу марионеточному режиму Маньчжоу-Го за 140 миллионов йен, причем в рассрочку. Смешная сумма, если учесть, что ежегодная прибыль от дороги составляла 15-20 миллионов рублей золотом. В сентябре 1945 года КВЖД опять перешла в ведение Советского Союза. В 1950 году безвозмездно передано КНР.